Запад и Восток Рассел дал своему сочинению интригующее название «Мудрость Запада». Можно полагать, что оно выбрано им не вдруг и не в полу-полемике. Однако нас занимает не психологический подтекст выбора названия, а его обоснованность. Здесь возникает немало вопросов. Среди них об отношении так называемой «западной мудрости» к другим родам мудрости, известным человечеству, к примеру, к «мудрости Востока», к мудрости россии к мудрости индии и так далее рассол предлагает следующее объяснение убедительно ли оно дело вкуса он указывает прежде всего на существование кавычки открытые непрерывной традиции запада начиная с древней греции и до наших дней кавычки закрыты исследование этой традиции по его словам трудна исполнимая задача что предостерегает против одновременного исследования других родов человеческой мудрости к тому же они менее известны ему это аргументы добросовестного специалиста понимающего что нельзя объять необъятное и все же некоторые затруднения и больше объективного чем субъективного порядка остаются Одно из них заключается в том что понятия запада и традиции запада не столь ясны и отчетливы как это может показаться на первый взгляд в концепции истории культуры и в современной культурологии Эти понятия используются весьма вольно, в зависимости от умонастроений исследователей. Отметим лишь, что есть немало аргументов от истории, предостерегающих от прорыва культурологического дихотомизма. Древнейшие ближневосточные цивилизации Аккада и Шумера были столь же западными, сколь и восточными, точнее, не западными, не восточными. Знаменитые законы царя Хаммурапи запечатлены на языке иероглифической письменности, на глиняных таблицах и являются свидетельством политика правовой мудрости известной эпохи и только. Ни греки, ни римляне не знали понятия Запада и Востока. Они различали народы, культуры и государства по другим признакам, отделяя варваров от цивилизации. Так египтяны – Или финикийцы вовсе не были для греков восточными варварами, подобно тому, как для римлян таковыми не были африканский карфаген или нумидийцы, не говоря уже о таинственных этруссках. Скифы для греков или германцы для римлян были определенно варварами. Не подозреваю о моргана-тейлоровской классификации стадии культурного роста человечества «Дикость варварства цивилизации». Греки и римляне инстинктивно исповедовали ее. Греки, в цивилизации которых Рассел усматривает начало непрерывной традиции Запада, не подозревали о противоположении Запада-Востоку и Востока-Западу. Мыслители Эллады не видят здесь историко-культурной проблемы. Философы и поэты, историки и политики Древней Греции противопоставляют не Запад-Востоку а культурного грека, некультурному варвару, независимо от того, скиф ли это или африканец, азиат или кто либо еще. Страница 11. Греки называли варварами и народы с дипломатической системой государственности, не поднявшиеся до демократии. Можно долго бы прошать, какова природа крито-микенской или троянской цивилизации, западная или восточная. Вразумительного ответа не будет. Критерии западности или восточности к ним неприменимы. Что представляет собой культура загадочной цивилизации трусков? В общем, известно. Усилия археологов, историков и филологов принесли свои познавательные плоды. Однако вряд ли кто-либо из специалистов будет настаивать на тезисе о западном происхождении их культуры, не в географическом смысле слова. Запада еще не было. Это были ранние средиземноморские цивилизации, особенные, как, предположим, Урарту или Египет, но, как и они, не восточные и не западные. Их мифология с ее сонмом богов была примитивной опорой достигнутого этими народами уровня цивилизации. Примечание. Сравни. Философы East and West. Лондон, Дели. 1952 год. Смотри также. Радха Кришнан. С. Индийская философия. Москва, 1956 год. Тома, 1-й, 2-й. Ян Юн Го. История древнекитайской идеологии. Москва, 1956 год. Конец примечания. Упомянутые и неупомянутые цивилизации Ближнего Востока, например, финикийско карфагенская были предметом изучения восхищения первых греческих мудрецов, которые учились у тамошних мудрецов, законодатели, астрономов, математиков и жрецов. Пифагор и Салон, Геродот и Ликург, а также многие другие образованные люди Греции посещали эти страны и заимствовали ценное Легенда о спартанском законодателе Ликурге, беседующем с фараоном и восхищавшемся кастовым строем Египта, похожа на правду. Спарта была кастовым государством, но в отличие от Египта не кастово-тираническим, а кастово-демократическим. Так называемые восточные народы, не подозревая о том, что они восточные, повлияли на культуру Западной Греции и Западного Рима, обогатив их культурой знания. Греческая постклассическая культура эллинизма затронула и Рим после пунических войн и крушения Карфагена. Италийцы были многим обязаны грекам, а кавы открыта побежденная греция завоевала рим кавычки закрыты благодаря культурному превосходству и греки и римляне веками отстаивали свою мифологию науку искусство и философию от разъедавшей их цивилизации коррозии нового суеверия в кавычках христианство возникшего опять таки не на западной греко римской почве а на восточной палестино иудейской европейская культура как новая органическая целостность не могла возникнуть непосредственно после крушения рима четыреста семьдесят год варвары опрокинувшие рим не были европейцами они должны были образоваться на это ушли столетия антика была востребована далеко не сразу а так сказать культурными глотками бесценное сокровище литературы и исторического знания права и философии хранившееся в библиотеках константинополя и александрии В монастырях Старой Греции в кавычках и Антиохии оставались terra incognita даже для образованного слоя новых варварских и полуварварских государств Западной Европы. Культура средневековой Европы подпитывалась византийскими и арабскими традициями. Арабский аристотелизм IX-XIII веков стимулировал еще бедную западную мысль и способствовал возникновению философской религиозной схоластики в центре европейской католической теологической учености. Страница 12. Крестоносцы, отвоевавшие святую землю у «нечестивых» в кавычках арабов, очень скоро убедились, что культура христиан-византийцев и мусульман-арабов во многих отношениях приятнее и интереснее их заскорузлых обычаев. Когда крестоносные рыцари, потеряв в конце концов с таким трудом и такой кровью созданное имя Иерусалимское королевство, вернулись в родные земли, католический Запад понял, что дело проиграно. На святом деле больше всех погрели руки итальянские города-республики. Они натравили очередное крестоносное ополчение на Византию. Папа Римский одобрил этот разбой. Крестоносцы образовали Латинскую империю, 1204 год и полвека грабили византийские города во имя славы Божией. Исторический парадокс. Демонтаж православной Восточной Римской империи содействовал культурному росту католического Запада вообще и Священной Римской империи, германской нации в частности. Европейский ренессанс XIII-XV веков многим обязан столь оболганному византивизму Латинская империя продержалась недолго – пав под ударами воспрянувших духом византийцев 1261 год, но и они не устояли под напором турок, османов и балканских славян. Константинополь попал в руки мусульман 1453 год. Перед падением Второго Рима новые византийцы, константинопольские философы и филологи, теологи и купцы перевезли в Рим и Флоренцию, в Гену и Венецию, Немало ценностей духовной и материальной культуры античности и византивизма. Идея дихотомии Запада и Востока не слишком давняя. Греки и римляне не знали ее и не считали себя носителями какой-то особенной мудрости Запада. Они ценили мудрость как таковую. Они отделяли себя не от Востока, а от варваров, принимая Восток за чисто географическое, а не культурно-социальное понятие. Дихотомия Запад-Восток возникла много позже. Реальное различие социальных моделей, техническое превосходство промышленной и торговой Европы стимулировали ее закрепление в общественной психологии. Идея бремени белого человека стала элементом социальной психологии, конкистадоров и колонизаторов. Афоризм Редерда Киплинга «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и пути их никогда не сойдутся» подытожил случившееся.